15. Карен сидит в машине и смотрит прямо перед собой. Уличные фонари на Аредахус-Гате светят тускло, вдали на темным голландским парком виднеется серп луны, а дальше, покуда лучше освещенное, один гате временами проезжают автомобили. Центральные районы города по-прежнему окутаны ленивым одеялом воскресного дня и уже приготовились ко сну. Усталость чувствуется теперь даже в кончиках пальцев, руки тяжело лежат на руле. Половина одиннадцатого, а впереди еще без малого час дороги до дома. Во рту неотвязный вкус двух черствых бутербродов и водянистого кофе из термоса. И она с горечью вспоминает утренний обед вести здоровый образ жизни. Неужели это было сегодня утром, а кажется, будто много дней назад? Она бросает взгляд на пассажирское сидение, где рядом с сумкой так и лежат прихваченные из дому бананы банка Кока-Колы. Банан потемнел, стал буровато-черным, и сейчас, когда в машине потеплело, источает кислый запах. Может выбросить его за окошко? Но сил нет, пускай лежит. Она берет банку, открывает, слышит шипение газа, отпивает глоток другой приторной теплой колы, потом, рыгнув, ставит банку в гнездо между сиденьями, и берется за рычаг переключения передач. Но тотчас убирает руку, роется в сумке. Зажав сигарету в уголке рта, закуривает, делает глубокую затяжку и думает, что новую неделю и новые привычки всегда начинают с понедельника. А до конца этого окаянного воскресенья еще целый час. Она уверенно едет на высокой скорости, приглушает фары, когда на скудно освещенной встречной полосе возникают машины, и, сосредоточенно стараясь не заснуть, мысленно перебирает события дня. Утро в гостиничном номере кажется далеким, почти нереальным, и вспоминать о нем нет ни малейшего желания. Первую встречу с Ингульциной Ланги она, вероятно, исключительно из чувства самосохранения, тоже сумела оттеснить за туманные кулисы, когда, как остальные события, по-прежнему видятся четко и ясно. В памяти всплывает разговор с Вигой Хёгеном. Она тогда думала лишь о том, что Сюзанна смеет убита и, как черт побери, ей Карен пережить ближайшие сутки без тошноты. До сих пор у нее не было времени поразмыслить, почему Хёген вообще поручил руководство расследованием именно ей. А вдобавок еще и назначил в Рио начальника отдела. Почему не выбрал сына или Карла? Пусть даже они формально ниже по званию, Хеоген мог бы с легкостью придумать причину. Раньше-то всегда находил аргументы. Собственные попытки Карен занять пост начальника отдела, сказать по правде, всегда оставались безуспешны. До инспектора уголовного розыска ее повысили, когда начальником был Вильгельм Касте. Касте полагал, что когда он выйдет на пенсию, она естественным образом займет его место. Только вот за четыре года до желанной пенсии он умер от инфаркта, и все планы продвижения Карен были похоронены вместе с ним. Его преемником назначили Улафа Кварнхаммара, который относился к работающим женщинам вообще, и к женщинам-полицейским в частности, мягко говоря, странно. Чем более высокие посты они занимали, тем больше он удивлялся. Однако это даже Улафу Кварнхаммару было понятно, просто взять и выгнать Карен со службы, он не мог. Но имел и массу других возможностей ей насолить. В последующие годы к наиболее интересным расследованиям ее, как правило, не привлекали. На совещаниях постоянно игнорировали, без конца попрекали, что она не служила рядовым полицейским. Конечно, она закончила полицейскую школу, полгода была на практике и получила в Лондонском университете Метрополитен степень КФН по криминологии, Но это же не идет ни в какое сравнение с многолетней службой коллег в пеших патрулях. И то, что она, отвечая на прямой вопрос журналиста, подтвердила, что равноправие внутри до полиции оставляет желать лучшего, вряд ли способствовало ее популярности у руководства. Произошло это двадцатью годами раньше, когда она училась в полицейской школе, однако сей факт похожей роли не играл. Как выражался Кваренхаммер, никакая сорока в свое гнездо не гадит и такое преступление срока давности не имеет. Но, пожалуй, самая большая ошибка Карен, которая постоянно черной тучей витала над ее головой, заключалась в том, что однажды она совершила предательство, ушла из полиции. Даже из страны уехала и несколько лет жила за границей. Тут и думать нечего, будто явишься, как ни в чем не бывало, и станешь своим парнем. Когда Кваренхаммер тоже неожиданно скончался от разрыва аорты, пробыв на посту начальника около пяти лет, Карен почуяла новые возможности. Пока парни пили в пабе поминальное пиво, она сидела дома за кухонным столом со стаканом хорошего виски и формулировала заявление на должность начальника. Но тут, откуда ни возьмись, возник другой кандидат, Юна Смейт. Шесть лет службе общественного порядка, незаконченное юридическое образование и три года в должности замначальника отдела экологических преступлений, по мнению начальника полиции Вига Хеогена, большой плюс для шефа отдела уголовного розыска. Кроме того, смеет, как сказал Хеоген, представляя его коллегам, уже в годы патрульной службы показал зубы. Тут он сделал паузу, ожидая надлежащих смешков и словно этого недостаточно за годы службы в экологической полиции смейд продемонстрировал организаторские способности и прозорливость а вдобавок проявил документированно незаурядные лидерские качества карен перестала слушать еще на патрульной службе до сих пор она не может полностью отбросить подозрения что главной причиной назначения юнаса смейда явилось то, что он принадлежал к одному из самых влиятельных семейств Догерланда, А если уж разбираться на чистоту, роль начальника никогда не привлекала ее на все сто процентов. Вырабатывать директивы, принимать решения о приоритетах, руководить сложными расследованиями и доказывать, что она, черт побери, умеет это гораздо лучше, чем Улов Кварнхаммер, вот что подвигло ее тогда подать заявление. Однако все остальное было куда менее заманчиво сплетни сослуживцев, разговоры насчет заработной платы, регулярные доклады начальнику полиции, вынужденные льстивые реверансы перед политиками, а хуже всего — проверки сотрудников. Разочарование, что должность ей не досталась, в тот раз быстро сменилось облегчением. А теперь она сидит по уши в этом дерьме. Но только временно, напоминает себе Карен, закуривая новую сигарету. Чем быстрее закончится расследование, тем скорее Юна Смит вновь займет свое начальническое кресло, а она вновь обретет свободу.